Глава пятьдесят восьмая. Лан Линь. «Это же не по-настоящему? Он же не может умереть так?» — спросила Лан Линь, пребывая в полнейшей растерянности. значит что кто-то умрет по сюжету, какой-то вымышленный персонаж — это одно. Столкнуться с этим воочию — совсем другое. Сейчас ей хотелось, чтобы Сан Линь жил, чтобы кто-то сейчас сказал, что да, абсурд же, это все не по-настоящему». Сейчас рано затянется, лис встанет, скажет что-нибудь колкое и обнимет эту свою джейсин А как, по-твоему, правильно умирать? В бою, до последнего не выпуская меча из рук, чтобы быть воспетым в балладах? Или, учитывая, что в твоих глазах я и все мои сторонники — чистое зло, нам и вовсе положено тихо сдохнуть за каким-то камнем? Зло выдохнул Гу Жень, чувствуя лишь липкое бессилие. К чему все могущество, поклонение и признание — если он не может спасти того, кто стал, по сути, ему другом. Впервые за многие годы. Едва уловимое осторожное прикосновение к его плечу заставило вздрогнуть и опустить взгляд на Лан Линь, в глазах которой сквозь слезы светилось искреннее сочувствие и беспокойство. Прости. Угрюмо буркнул он, глядя, как слабосилка, безуспешно пытается спасти Лиса. Гуинжэнь видел подобные раны не раз и знал наверняка, что даже... Будь здесь штат целителей, маловероятно, что ему удалось бы спасти стремительно утекающую жизнь. «Разве совсем ничего нельзя сделать? Ты должен знать, я верю!» Прошептала девчонка, вцепившись ручонкой в край его ханьфу и пытаясь заглянуть ему в глаза. Гунинжин едва сдержал в себе порыв нарычать на нее. Нужно подумать, если бы он знал способ, он бы им не воспользовался. «Ты понимаешь, что только в легендах существуют артефакты, способные воскрешать мертвых? Здесь же реальная жизнь и не место сказкам!» — выпалил Гу Юнжинь, не скрывая досады. И замер, осененный внезапной мыслью. Лан Линь забавно округлила глаза и приоткрыла рот, подумав о том же. Не сговариваясь, они обернулись к как раз такому артефакту из легенд. Но их отвлекла вдруг появившаяся среди пещеры огромная куча разного хлама и... ректор «Живой?» — выдохнула ланлинь но усилием воли справилась с удивлением и вновь повернулась к глазлу. «Сейчас не время, все потом». «Юн Джень, этот артефакт сумеет спасти Сан Линя?» Если подтащить поближе к нему и попытаться выдернуть поток, отвечающий за магию целительства, то... пробормотал Гу Юн просчитывая в уме параметры, которые нужно будет задать. Еще бы как-то отделить от звезды этот жгут силы, пока Таня решила одарить избранных очередным испытанием. «Пойдем!» Лан решительно дернула мужчину за цепь и первая поспешила к сияющему артефакту. В ней билась надежда, постепенно перетекающая в полную уверенность, что у них все получится. «Ну просто не может не получиться. Должно же у нее хоть сейчас все пройти так, как надо. Пускай потом все снова рушится, идет наперекосяк. Она даже не будет претендовать больше на роль главной героини. Но пусть сейчас им все удастся». И они сделают по-настоящему правильную вещь. Спасут того, кто заслуживает еще одного шанса. «Как ее подтащить? Просто взять в руки или потянуть жгутом ци?» уточнила Лан Линь, щурясь от ослепляющего света артефакта. «Ты ее когда-то взяла в руки. Она начала насылать испытания, я прав?» «Если мы сейчас застрянем в них, Линьи не спасем», предупредил Гу Юн Джен, остановившись в нерешительности. В этот момент он даже не думал, что вот она — его цель. То, чего он так долго жаждал и ради чего сворачивал горы. Осталось только и всего, что схватить звезду, погрузиться в иллюзии, насылаемые артефактом кандидатом в императоры, пройти их все и занять престол, ценой жизни санлиния, который просто не доживет до этого. «А если возьмем одновременно? Звезда не поймет, кому сначала нужно посылать испытание, и мы выиграем несколько минут. Нам же хватит?» предложила лан линь гуинджнь сперва нахмурился но после расплылся в улыбке а ведь вполне может получиться еще раз прокрутив в голове параметры необходимые для отделения целительного потока он кивнул юнжнь подмигнул зардешейся девушке и они одновременно коснулись артефакта с негромким хлопком обдав их обоих сияющей пыльцой звезда исчезла а с ней цепь скобывашая их диана Снова сбежала? Не надо было мне её трогать! Что делать, Юнжень?» — вскричала Лан Линь дрожащим голосом, в котором звучали слёзы. «Всё зря, да! Мы снова всё испортили!» Но мужчина ошаляло замер, прислушиваясь к своим ощущениям, и медленно покачал головой. Артефакт исчез, но его сила осталась у нас, разделившись на двоих. «Теперь мы точно сумеем спасти Сан Линя. Пойдём, я расскажу, что делать». Пробормотал Гу и, невзирая на то, что ему пришлось делиться своим могуществом, искренне улыбнулся. И испытал еще большую радость, когда его друг заговорил, нагло воспользовавшись ситуацией, а страшная рана на его груди исчезла. Вот только следом взгляд Гу Юнженя невольно упал на свое запястье. Кандалы и цепи исчезли, но вместо этого там сейчас красовался браслет, подозрительно похожий на брачный. И у Линь, на радостях сейчас тискавший счастливого тигра-дракона, на запястье красовался точно такой же. Рядом кто-то протяжно застонал, заставив Гуинжэне встрепенуться и дернуться в сторону Санлине. Но тот выглядел абсолютно здоровым и счастливым, прижимая к себе свою зазнобу. Нахмурившись, Гуинжэнь перевел взгляд на кучу хлама, вспомнив еще одно чудо, которое он сегодня имел честь лицезреть. Вот здесь у ему вопросов, но снова не до них. «Лан линь, как ты смотришь на то, чтобы повторить наш опыт исцеления и спасти еще одну душу?» Спросил Гу Йон не сомневаясь в ответе. Пусть девушка и выглядела уставшей. Она с готовностью отозвалась и тут же пересела ближе к нему. «Я думала, ты его убил», — тихо сказала она спустя пару минут, испытывая все усиливающуюся слабость из-за использования колоссальной силы артефакта второй раз без перерыва. «Вопрись на меня», — предложил Гу подставив девушке плечо, и на какой-то миг испытал соблазн приобнять её, прижать к себе крепче. Но вместо этого лишь едва заметно улыбнулся одними уголками губ. Я тоже так думал, но ошибся. Впрочем, как и ты когда-то с санлинем «Никогда не думала, что иногда ошибаться — это так здорово!» Смешно сморщила нос Санлинь и расплылась в широкой, солнечной улыбке, на которую невозможно было не улыбнуться в ответ. «Согласен». Только и оставалось ответить ему. «А браслеты? Что же? Если они разделили силу артефакта, то почему бы не разделить тогда уж и престол?»